Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто не ноет, что у нас все плохо, а переустройство жизни начинает с себя самого. С вами программа «Автоликбез» и ведущий Юрий гейка Автоликбез. «Автоликбез». «Автоликбез». Сегодня в программе. Несколько советов о том, как экономить бензин. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Пока национальный позор роста бензиновых цен в России потихоньку продолжается, ничего другого не остается, как только по-настоящему научиться бензин этот экономить. Один и тот же автомобиль с одним и тем же баком у разных водителей пробежит разное количество километров в зависимости от манеры езды. И разница эта бывает весьма существенна. На каждой заправке экономный водитель будет экономить 50-200 рублей. Итак, мы открываем «Школу экономного водителя». Располагаю советы по значимости. Совет номер один. Не топчите акселератор. Каждое резкое нажатие педали газа увеличивает расход топлива в десятки раз. Вы можете много лет проездить на мощных автомобилях и ни разу в жизни не надавить педаль газа до пола. И наоборот. Очень часто, выбираясь на машинах со слабеньким двигателем, на хорошее шоссе мы вдавливаем педаль в пол. Идем близко к максималке для того, чтобы доехать куда-то быстрее. При такой езде расход любого самого замечательного автомобиля возрастает катастрофически. До 17-18 лет литров на сотню километров. Экономичный режим для современных автомобилей на пятой естественной передаче зависит, конечно, от объема и мощности двигателя. В среднем это диапазон скоростей от 60 до 90 километров в час. Совет следующий. Правильно пользуйтесь КПП – коробкой перемены передач. При езденной автоматической коробке расход бензина увеличивается процентов на 10-15. Многие записывают на бумажке и приклеивают ее к торпеде, при какой скорости, на какую передачу переключаться. Например, при 20 км в час на вторую, при 40 на третью и так т.д. Все это ерунда, поскольку эти цифры зависят от марки машины, от двигателя, наклона дороги. Пользуйтесь лучше универсальной формулой, которую и запомнить легче. Первая передача для трогания, вторая для разгона, третья для обгона, четвертая для города, пятая для шоссе. Следующий совет. Не крутите двигатель. Если вы бензин экономите, то старайтесь движок не крутить выше 2500 оборотов в минуту и как можно раньше переключать передачи. Следите за давлением в шинах. Подсчитано, что снижение давления во всех четырех шинах всего на одну десятую атмосферы дает увеличение расхода топлива на 2-3 процента. Отличить же шину с давлением, скажем, 1,2 атмосферы от двух атмосфер может не каждый глаз, но зато водитель, имеющий такие подспорченные. Выпущенные шины будет тратить на каждой заправке лишних около сотни рублей. Повышение давления в колесах очень опасно на мокрой скользкой дороге. Зимой этот метод просто неприемлем. Пользуйтесь на шоссе воздушным мешком. Этот способ позволяет сэкономить до 40% топлива. Вы следуете за крупногабаритным транспортом, но очень близко от него, в зоне разрежения воздуха. Ну, так называемом мешке. Этот способ отлично подходит при езде в колонне Вы периодически меняетесь со спутниками местами, но при этом не делать резких движений. Понятно, что такая езда опасна, но это только для опытных водителей. Автоликбез. Автоликбез. Автолик... Минимальная энергозагруженность автомобиля. Кондиционер увеличивает расход бензина примерно на 10-15%. только обогрев заднего стекла на 5%. Печка, включенный ближний, дальний, дополнительный свет еще на 10-15%. Один только ближний свет дает прибавку в расходе до 100 граммов бензина на 100 километров пути. На спусках на нейтрале, на некрутых подъемах на пятой передаче. Этот совет я даю наперекор своему водительскому естеству. Что же делать, коль так жизнь складывается? Не до жиру быть бы живу. Раньше я всегда говорил, что ехать на нейтрале, то есть когда колеса отсоединены от двигателя, опасно. Да, опасно, особенно когда на нейтрале резко тормозишь. На гололёде на снегу просто недопустимо, но на сухом асфальте можно не ездить в дождь. Сопротивление воды под колесами немногим меньше сжирает бензин, чем сопротивление воздуха. Особенно лужи, даже мелкие. Они вообще тормозят машину. создают такое впечатление, что вас кто-то удерживает за задний бампер. Поэтому готовьтесь, выезжая куда-то далеко в дождь, что за бензин вам придётся платить. Процент на 10 больше, чем обычно. Не опускайте стёкла. Опущенные стёкла автомобиля создают завихрение воздуха, которое увеличивает сопротивление качению машины, а следовательно расход топлива. Немного процента на полтора, но если такая езда практикуется изо дня в день, из месяца в месяц, поэтому если в вашей машине эффективно работает обдув, приточная вентиляция и нет особой необходимости подставлять лицо ветру, то держите стекла дверей поднятыми». Мелкие выбоины объезжать. Опыт показывает, что на мелких выбоинах неровностях, на которых мы даже газ не сбрасываем, расход, тем не менее, резко повышается. Почему? Да потому что правая нога на педали газа трясется. И незаметно для водителя, кстати. Но для двигателя заметно. Поэтому мелкие выбоины, которые особого некомфорта не доставляют, лучше пропустить между колесами. Лучше их объехать, чем ехать по ним. Уменьшить холостые обороты. Можно обратиться к механику на сервисе, в котором вы обслужите свою машину Или своего хорошего друга, который понимает в этом деле Самому, если вы не знаете, лучше к этому даже и не притрагиваться Попросите уменьшить обороты где-то примерно от 900 тысяч до 500 и 600 и Лучше всего это делать после обкатки автомобиля Сами понимаете, лето, пробки, уменьшение оборотов никакого вреда двигателю не принесет А расход бензина снизится И самое главное, чтобы двигатель работал устойчиво Найти свой бензин. Не всегда дешевый сорт бензина дает экономию денег. Зависит от двигателя. Иногда на девяносто восьмом бензине проезжаешь настолько больше, что получается экономия. Есть смысл попробовать все сорта бензина, если они допустимы для вашего двигателя. Для того, чтобы выбрать самый экономичный. цвет последний. Разгрузите машину. Один килограмм в багажнике минус один километр пробега. Тут все просто. Авто авторитет Юрий Гейко. Юрий Гейко.